Глава двадцать Вот и все. Больше я ничего рассказывать не стану. Конечно, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда выпишут отсюда. Но не стоит об этом говорить. Неохота, честное слово. Неинтересно. Многие люди, особенно этот психоаналитик, который бывает тут в санатории, Меня спрашивают, буду ли я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее. Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глупо, честное слово. Д.Б. не такой, как все, но он тоже задает разные вопросы. В субботу он приезжал ко мне с этой англичаночкой, которая будет сниматься в его картине, ломается она здорово, но зато красивая. И вот когда она ушла в дамскую комнату, в другом конце коридора, ДБ меня спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, о чем я вам рассказывал. Я совершенно не знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. Жаль, что я многим про это разболтал, знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал например, Страдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Морриса и то не хватает. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех, и вам без них станет скучно. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Сергей Кирсанов.